Прострелю ему ненавистную башку при свидетелях и делу конец, а шкуру пришлю попутным товарняком. Не посмотрю, что буранный коронар. А на слово я крепкий человек. Приезжай, пока не поздно. Твой Ак-Майнакский Ини Каспан. Примечание. Ини — младший брат младший родич, земляк. Вот такие дела закрутились. Письмецо, хотя и чудаком писанное, но предупреждение в нем вполне серьезное. Посоветовались они с Казангапом и решили, что Едыгею придется немедленно отправляться на разъезд ак -Майнак. Сказать просто... Сделать не так легко. Утром Едыгей двинулся в путь. Укубала наготовила ему еды на дорогу, оделся он плотно. Поверх стеганых ватных штанов и телогрейки надел овчинную шубу, на ноги валенки, на голову лисий. Малахает листник, такой, что ни с боков, ни сзади, ветер не задувает, вся голова и шея в меху. На руке тёплые овчинные рукавицы. А когда оседлал он верблюдицу, на которой собрался ехать в Акмайнак, прибежали абуталиповы ребята оба. Даул принес ему вязаный вручную шерстяной шарф. Дядя Идыгей мама сказала, чтобы у тебя шея не простыла, сказал он при этом. Шея? Скажи горло.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 Да, были такие горячие порывы, но постыдился. Понял, что дурак дураком будет, что опозорится в глазах людей, прежде всего в глазах у кубалы, да и самой зарепы. И остыл. Убедил себя, что только один у него способ утолить нетерпение — поскорее добраться и поскорее вернуться. С тем и погонял. Достаточно морозно было. Ветер тянул ровный и жесткий. На ветру и обкладывал лицо. Мех лисио-малахая намерзал пушистой куржой. И такой же белой куржой оседало дыхание бурой верблюдицы шлейфом от шеи до самой холки. Зима, знать, входила в силу. Затуманились дали...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 Молодая, но ходкая верблюдица шла под верхом неплохо, бодро взрыхляя целину.